Часть вторая. Для сердца нужно верить. Александр Пушкин. Глава первая. Пушкин, появившийся сразу, именно как Пушкин, уже своими современниками был воспринят как чудо русской литературы. Русского сознания и культурно-исторического развития. Последующие поколения деятелей русской культуры, да и вообще русского народа, все решительнее утверждались в этой мысли. Говорят, чудес не бывает на этом свете. Знаете, случаются. Без них история была бы мертва, тем более искусство, где решающая роль принадлежит отдельной личности. Чудом, я думаю, следует называть превышение возможного как непосредственно обусловленного предшествующим развитием. На этом зиждется всякое творчество, всегда полное неожиданности. Признание чуда отнюдь не находится в разладе с историческим мышлением. Любого художественного гения можно исторически объяснить. Надо только исходить из того, что это объяснение находится в нем самом как особенным образом приломившим в себе свой век, следовательно, и всю историю человечества. Но Пушкин — чудо вдвойне. За два с небольшим десятилетия он совершил то, что в других знаменитейших и старейших литературах мира было достигнуто за много столетий. За этот короткий промежуток времени он возвел русскую литературу в один ранг с ними, придав ей одновременно истинно национальный и общечеловеческий характер. А сам занял совершенно особое место в ряду всемирных художественных гениев, как и все они. Он служил своим искусством утверждению правды и справедливости, добра и красоты в своей стране, тем самым и на всей земле, служил осуществлению гуманистических идеалов, выработанных всей истории человечества. При этом неотступно исполнял повеление собственного дарования. Творчество Пушкина чужды, как всякая заданность, так и какие-либо умозрения, не вытекающие из самого творчества. Оно само по себе выражая дух своего времени и народа, является как бы олицетворением вечных художественных закономерностей и критериев. О Пушкине однажды было сказано, что он «наше все». Не в том, разумеется, смысле, что кроме него у нас больше нет никого или ничего другого, и что мы больше не нуждаемся ни в ком и ни в чем другом. Подразумевается нечто совсем иное. Именно то, что Пушкин представляет собою высочайшую и всеобъемлющую нашу Национальную духовную ценность, не поддающуюся какому-либо логическому объяснению. Хотя бы по следующей причине он укоренен в нашей исторической судьбе, как и она в нем. Говорить о Пушкине почти то же самое, что говорить о России во всех всевозможных ее ракурсах. Но если так, то Пушкин заключает в себе источник и стимул нашего последующего духовного развития, может быть, на все времена. В таком духе понимали Пушкина его величайшие преемники и последователи, и прежде всего Гоголь, Достоевский и Толстой. Из этого вытекает вывод о необходимости проникать в них через него, а в него через них. В каком-то смысле Пушкин – осуществившаяся легенда о нас самих. Именно в таком направлении развивалась мысль Гоголя, а потом и Достоевского о Пушкине. Все началось со статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине», появившейся еще при жизни Пушкина в 1834 году, а задумана она была и в черне набросана двумя годами раньше. На нее опирается Белинский в своей характеристике «народности Пушкина», Она служит отправным пунктом для Достоевского в его знаменитой речи на пушкинских торжествах в 1880 году. «При имени Пушкина, — пишет Гоголь, — тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным. Это право решительно принадлежит ему». В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа.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 Гоголь пишет о Пушкине, как не принято писать о реальных, живущих ныне или живших некогда лицах. Тем более, что когда писалась, или, вернее, печаталась статья Гоголя, Пушкину было всего только 35 лет. Она воспринимается скорее как поэма в прозе о легендарном, а не о реальном лице. Обратите внимание на гоголевский слог. Осеняет мысль, явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Гоголь воздействует на читателя не столько доводами, сколько внушениями. Это характерно именно для легенды, а не для литературно-критической характеристики. Основную функцию в статье выполняют строго взвешенные, потому и столь весомые эпитеты. Для нас очень важно установить, что, говоря о Пушкине как чрезвычайном и единственном явлении русского духа, Гоголь, однако, берет Пушкина исключительно как поэта, обходя его человеческие качества. По Гоголю весь Пушкин в его слове, при помощи которого достигает он результатов, равных которым нельзя найти у самых величайших гениев всемирной литературы. В поэзии Пушкина, пишет Гоголь, нет красноречия, здесь одна поэзия. В ней нет никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг, все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездно пространства. каждое слово необъятно, как поэт. Слово Пушкина возведено Гоголем в высший ранг изобразительных средств. И этим Пушкин решительно возвышен над всеми другими русскими и всемирными поэтами. Таким образом, по Гоголю, в пушкинском слове сокровенная тайна его поэзии, личности и судьбы. Тут загадка его произведений, в принципе, для всех доступных, всем адресованных, но и заключающих в себе нечто непостижимое, как по своей глубине, будто сравнявшихся с самим бытием. Произведения Пушкина, пишет Гоголь, так просто возвышены, так яркие, так пламенные, так сладострастные вместе, так детски чисты, как бы не понимать их. Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтом, тем заметнее уменьшается круг, обступившей его толпы, и, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей. Выходит по Гоголю, что и Пушкин, Бесконечно прав, оставаясь до бесконечности поэтом во всех смыслах и отношениях, а читатель вправе предъявить к Пушкину серьезные претензии, поскольку для понимания пушкинской поэзии нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Это еще не все. Чтобы понимать Пушкина, кроме того, Нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно присытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделие крепостного повара. Гоголь ни в коем случае не хочет сказать, что Пушкин поэт для немногих. Он доказывает противоположную мысль, только идет к ней путем, приводящим его к цели обратной, той, которая им преследовалась. Пушкин только в принципе доступен всем нам. А на деле каждый из нас окажется в силах приобщиться к Пушкину во всей его истине, лишь в зависимости от уровня, своего эстетического воспитания. Приступая ныне к чтению Пушкина, мы должны настроить свою душу на тот лад, который соответствует пушкинской поэзии. Пушкин требует, чтобы мы не столько воспринимали его, как поступаем при чтении других поэтов, сколько сливались с ним, растворялись в нем. Величие Пушкина в проникновениях, более отклоняющих какие-либо определенные выводы, чем склоняющих к тем или иным выводам. А многие или на это способны? Не только тогда, но и теперь. Показав, в чем истинное величие поэзии Пушкина, Гоголь установил и причину отторжения от него читателя. Самый человечный поэт оказался в положении полного духовного одиночества от того, что не хотел ничем поступиться в своей поэзии. Суть Пушкина в предельно поэтическом слове. Оно и самое человечное, стало быть, и беспредельно взыскательное по отношению к людям. Люди же в своей основной массе весьма чутки к укорам, касающимся их, в какую бы форму ни были облечены эти укоры, каждый задетый ими начинает считать их оскорблением, лично ему нанесенным. Между тем Пушкин был так снисходителен к людям. Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине», являясь, как я уже сказал, более легендой или поэмой в прозе, Может быть, по этой причине отличается особенной глубиной постижения Пушкина, проникновение в его судьбу, литературную и человеческую. Гоголь пишет не о предпосылках появления Пушкина, но о самой сути пушкинской поэзии, в которой как бы предчувствует и предпосылки трагической судьбы поэта. Наметив скорее инстинктивно проблему пути Пушкина, Гоголь не стал сколько-нибудь углубляться в нее, это понятно. Будучи сам гениальнейшим художником, к тому же появившимся сразу вслед за Пушкиным, в известном смысле рядом с ним, он, что вполне естественно, был в первую очередь занят своей будущей судьбой. Как это из всего видно, он отнюдь не собирался идти непосредственно по следу Пушкина, хотя настойчиво внушает читателю мысль, что решительно всем обязан Пушкину. Поэтому ему так нужна была легенда о Пушкине. Он для Гоголя чудо не только в смысле своего появления и самой природы дарования, но также и в том отношении, что Пушкину ничто не является указом, что он сам себе указ – А это значит и вызов судьбе, как сложившимся традициям. Тут предстоял поединок с судьбою, разумеется, неравный. Недаром легендарные лица обычно трагически заканчивают свои дни. Тут Гоголь поднимается на вершины пророчества. Нам это теперь так ясно. Примерно середины двадцатых годов Пушкин возводит в поэтический принцип утверждение независимости своей поэзии от каких бы то ни было обстоятельств, решительно отклоняет какие-либо посягательства на нее. Вообще он всегда придерживался таких убеждений, а после поражения декабристов сделал их одной из главных тем своей поэзии. Этим он, что называется, поставил свою жизнь на карту. Я не утверждаю, что гибель Пушкина есть прямое следствие его поэзии, но, как возможность, она заключена в ней. Его никто не был в состоянии спасти или предостеречь, потому что лишь только один он знал, какой ценой надо платить за поэзию. Мысль же о том, чтобы предотвратить грозную опасность, нависшую над ним, была совершенно чужда ему. Будь она у него, он не стал бы Пушкиным. Предостережение друзей своих, в частности Жуковского и Вяземского, решительно, даже с пренебрежением, отклонял, да и не мог поступать иначе, ибо они толкали его в сторону от исполнения своего предназначения. Пушкин был человеком рока. Всю жизнь он прожил на пределе. Надо сказать, что до времени судьба выражила ему. Мы знаем, чем он обязан ссылкам на юг, а потом в Михайловское. Замена одной ссылки другой, может быть, сберегла ему жизнь. Вскоре после отъезда Пушкина из Одессы 30 июля 1824 года туда переехал на жительство Волконский, один из столпов дикапризма, к тому времени вступивший в брак с Марией Раевской, к которой Пушкин питал нежные чувства, когда та была еще девочкой. Если бы он не был выслан из Одессы, Пушкин несомненно сделался бы за всегда тем в доме Волконских, ставшим местом встреч будущих декабристов. Известен его ответ на вопрос Николая I, чтобы он делал 14 декабря, будь он в тот день в столице, был бы на Сенатской площади вместе со своими друзьями декабристами. Пушкин не раз говорил о себе, что он небом избранный певец, и держался соответственно как в жизни своей, так и в поэзии. Он вел себя как человек, наделенный особым, исключительным правом писать только о том, что найдет нужным, и только так, как ему заблагорассудится, словно надеясь, что сама судьба сохранит его. Вяземский уверяет, что для него не было никаких авторитетов, кроме Карамзина и Жуковского, но и это не совсем так, скорее, совсем не так. К Карамзину и Жуковскому он относился весьма почтительно и уважительно, но не более того. Гоголю было до последней степени ясно. Слишком уверен был Пушкин в правоте своего дела, чтобы испытывать нужду в оправдании его другими лицами. С другой стороны. Незыблемо веря в свое особое предназначение, поэт полагал, что достигнет своего осуществления какие бы препятствия, Не вставали на его пути. Он любил говорить, что Бог не допустит, чтобы он ушел из мира, не написав, например, Бориса Годунова. Судьба действительно благоприятствовала ему в известных пределах и до определенной черты. Трагедию Пушкина Гоголь увидел разве лишь в недопонимании или полном непонимании его поэзии, читательской массы? Из-за высокости ее, неразъединимой с простотой и совершенством. Но что сама пушкинская простота и совершенство трагичны по своей природе, об этом у Гоголя ни слова. Я убежден, что в дальнейшем это сказалось на истолковании Пушкина русской критикой и на восприятии его русской литературы. Роль камня преткновения сыграла здесь простота Пушкина, которую мы пока довольно элементарно понимаем. На деле прост не тот, кто думает, говорит или пишет, как все говорят и пишут, а тот, кто поднимает вопросы, каждому интересные, возводя их в ранг вопросов нашего бытия, однако поддающихся постижению каждого из нас. При постоянном обращении к указанным вопросам Пушкин снова и снова напоминает нам о несовершенстве человеческой природы, значит и указывает, что в стремлении к лучшим своим целям мы достигаем их лишь в известных пределах. При таком положении в реальном мире гармонии его мало сказать в своем идеале относительно, но и осуществляется лишь как вечное преодоление дисгармонии, а если так то тем более настоятельно следует стремиться к ней. Пушкинскую простоту обычно сводят к преодолению сложности. Между тем она скорее представляет собой упорядоченную сложность, иначе сказать гармонию. Под гармонией же, видимо, следует подразумевать максимальное проникновение в дисгармонию, Что и означает ее динамическое отключение. Проще сказать в гармонии содержится преодоленная, но не отмененная дисгармония, что означает вечный вызов ей, вечное столкновение с нею, порождающие конфликты, исход которых заранее никогда не предрешен. Здесь источник предельной напряженности Пушкинского искусства значит, и пушкинской простоты. Вслед за Гоголем, под прямым его влиянием, и Достоевский вносит свой вклад в легенду о Пушкине. Его речь на пушкинских торжествах в Москве в 1880 году буквально ошеломила читающую Россию своим пророческим тоном. Как и у Гоголя, у Достоевского Пушкин это как бы судьба самой России. Достоевский предпринимает попытку обнаружить в Пушкине предначертание роли нашего Отечества во всемирно-историческом развитии. Русской литературе после пушкинской эпохи, можно сказать, необходима была легенда о Пушкине для утверждения своего собственного общечеловеческого значения. Ей нужно было указать на источник, предопределивший все ее решающие качества. Тут уж никак нельзя было обойтись без легенды о Пушкине. Появление в русской литературе до того все-таки не поднимавшейся на уровень старых европейских литератур гения, не уступавшего их первостепенным гениям само по себе является легендой. Но всякая легенда имеет и свои слабости, заключающиеся прежде всего в суммарности и нерасчлененности суждений, в пренебрежении к историческим обоснованием. Этими слабостями страдает и легенда о Пушкине. Она оставляла Пушкина незащищенным от несправедливых приговоров над ним как лицом реальным и историческим. Тут были закономерно преувеличения обратного порядка, то есть уклонение в сторону недооценки Пушкина. С этим мы встречаемся уже у Белинского, затем у Чернышевского и Добролюбова, у Писарева. Все это было, в известном смысле, отзвуком на легенду о Пушкине, основание которой положил Гоголь. Теперь, когда жаркие бои вокруг имени Пушкина остались в далеком прошлом, приходится признать, что создатели легенды о нем оказались куда более прозорливыми, чем те, кто развенчивал ее. Ныне для нас Пушкин одновременно и легендарный. И исторически достоверное лицо — единственное и чрезвычайное явление русского духа, а не только основоположник новой русской литературы. В речи о Пушкине Достоевский говорил, что Пушкин обладает феноменальным поэтическим даром, позволяющим изображать чужие народы с такой же глубиной постижения и исторической достоверностью, как и свой собственный народ. Достоевский приходил к выводу, наш поэт представляет нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное на целом свете. Эти утверждения Достоевского с глубоким сочувствием были восприняты всей читающей России, да и большинством писателей и критикой. Восторгаясь Пушкиным как чудом, Достоевский развивает также свои собственные прорицания насчет исторического предназначения русского народа, мало соприкасающиеся с характером пушкинского исторического мышления. Он говорит о русском народе в мессианском духе. Русский народ будто особенно склонен к смирению и самоотречению, и потому наделен особой способностью проникнуться духом других народов, расположить их также друг к другу, а в результате образовать единую семью народов. Эти прорицания Достоевского по понятным причинам подверглись суровой критике со стороны демократических кругов. Но как бы там ни было, сама постановка Достоевским вопроса о всемирном значении русской литературы весьма спорного для своего времени оставила глубокий след в русском самосознании а не только в литературном развитии. В отличие от Гоголя и Достоевского, Толстой не так неукоснительно преклонялся перед Пушкиным, отличаясь от них и вообще отношением к красоте, которую нередко брал под сомнение. Между тем в Пушкине было принято видеть эталон красоты, Тем характернее, что в иных случаях, именно когда речь заходила о судьбе искусства, Толстому словно не хватало слов, чтобы выразить свой восторг перед Пушкиным. Из всех гениальных художников мира только одного Пушкина назвал он божественным. Благодаря божественному Пушкину говорил, что у Пушкина гармоническая правильность предметов доведена до совершенства. Ставил его рядом то с Гомером а то с Сервантесом и Рабле, ограничивая список художников такого рода тремя-четырьмя именами во всемирной литературе. Словом, и для Толстого, как для Гоголя и Достоевского, Пушкин представляет собой чудо русской литературы и русского духа в целом.